Глава 16. Безвременник. Приоргий Йом прервал диктовку и попросил воды. «Ты кратко изложишь эту беседу на пергаменте. Я ее поправлю вместе с тобой в скриптории. Потом продиктую тебе окончательный текст, чтобы перенести его на велень. Назову тебе точные даты. Ты расскажешь об обстоятельствах моего знакомства с учителем Экхартом». Не забудь упомянуть о проблемах с чтением и письмом, которые ему удалось преодолеть и стыдиться которых могут только невежды. Я сообщу тебе, когда он стал магистром в Париже, где он преподавал и перечислю названия его лекций на латинском языке, копии которых сохранились. Но судей интересуют не эти тексты. Расскажи также о нашей встрече с инквизитором, это может пригодиться нам для продолжения». Время, проведенное с ним в Париже до отъезда в Германию, очень дорого моему сердцу. Постарайся не выбрасывать Этьена из головы. Он освежает мою память. Но не описывай ни мои чувства, ни моих знакомых, если это не имеет прямого отношения к Экхарту. Именно он главная тема этой книги. В нем ее душа и ее яд. Приор замолчал. Казалось, ему не хватает воздуха. Из груди у него вырывался свист, Словно легкие закупорились. За последние несколько дней его ноги еще больше раздулись. Он ставил на них припарку из майорана, начиная от самых щиколоток, и каждый час пил травяной настой от отеков, который Антонен готовил ему из одуванчиков и сушеных березовых листьев. — Продолжим позже, — сказал он. — Я устал. Антонен закрыл книжку, испещренную заметками, и собрался пойти в скрипторий, чтобы подготовить пергамент. Однако ему не терпелось задать один вопрос, и он не торопился вставать со стула. Приор, прекрасно знавший его повадки, вздохнул. «Что еще, Антонен?» «Что такое границы величия, святой отец?» Антонен работал с ним три часа к ряду, вдыхая сырость в зале капитула, куда почти не проникал дневной свет, а потому заслужил снисхождение. Гийом заставил усталость подождать и ответил на его вопрос. Границы величия, все еретические учения подвергали их сомнению. Это самая священная догма нашей церкви, без нее этот монастырь и все, кто в нем служит, лишились бы смысла существования. Она обозначает расстояние, отделяющее человека от Бога, Природный рубеж, который человеческая воля не может разрушить. Еретики уверяют, что преодолевали его и обещают идеальное слияние с Всевышним. Они рассказывают, что их экстазы и озарения позволяют им раствориться в божественной сущности, вплоть до стирания любых различий, так что священники становятся для них бесполезными. А я думаю, что они скорее сливаются с дьяволом. Это граница который святой Августин подобрал столь верное название, принадлежит одному только Богу. Не в нашей власти разгадать, кто он такой. А учитель приступал к границе величия? Приор усталым жестом указал ему на дверь. — Мы рассмотрим это, но позже. Ступай, дай мне отдохнуть. Резничий страдал от подагры. Большой палец ноги раздулся и стал похож на красный редис, которому ни в коем случае нельзя было прикасаться. Даже легкий сквозняк причинял такую боль, словно на ступню наехала телега. Старик ходил, опираясь на крепкий посох паломника, и высматривал, какие еще козни плетет против него мир. Монахам было велено обходить его не менее чем за метр, и лицо этого много повидавшего, привычного к боли человека, порой невольно выражало отчаяние, но он тут же с негодованием с ним справлялся. Антонен, ухаживая за лекарственными растениями, видел, как ризничий бродит вокруг сада. Он ничего не спрашивал, только на миг приостанавливался у изгороди, потом снова удалялся в сторону часовни, что-то сердито ворча. Братьев, постоянно испытывавших на себе его справедливую, но неумолимую суровость, забавляла эта ситуация. Во время лаут они сгрудились вокруг него, делая вид, будто покачиваются с просонку и переступая деревянными башмаками в опасной близости от его ноги. На ежедневной исповеди и грехи все равно будут отпущены, так что они не боялись божественного возмездия за недостаток сочувствия. Ризничи перемещался по часовне, опустив голову и сосредоточенно следя за башмаками братьев, подползающими к его ступням, будто змеи. Антонен замечал, что с каждым днем Ризничий подходит все ближе к саду, борется с собой, но все же не решается войти. Однажды вечером, когда боль сломила его волю, он, наконец, набрался смелости, молча разулся и показал блестящий от отека распухший палец с горящей пунцовой кожей. Антонену уже приходилось лечить старых монахов от такого недуга. Он проводил Ризничева до теплицы, где хранил высушенные растения, и указал на банку, наполненную сиреневатыми цветами, немного напоминающими шафран. «Безвременник», — прошептал Ризничий. Антонен кивнул. «Говорят, этими цветами убивают собак», — проговорил старый монах. «Они убивают и подагру». Резничий с опаской следил за каждым его движением. Антонен тем временем думал, что Господь воздает за все по справедливости. Его несчастная шея только начала заживать, и он не торопился готовить снадобье для страдальца. Его учили, что подагра поражает людей с дурным нравом, и его нынешний пациент соответствовал этому утверждению. Здоровье человека зависит от баланса четырех жидкостей в его теле, Одна из них, желчь, может в избытке скапливаться у него в голове и разливаться по всему телу, словно из переполненного сосуда. Капля за каплей, до самых подошв. Отсюда и название, которое древние греки дали этой болезни — подагра, то есть капкан на стопе. Может, душу ризничего переполнила жестокость, и она пролилась, воспалив пальцы ног? Антонен подумал, что это удобный случай заслужить немного уважения братьев, оставив Ризничева страдать, но у молодого монаха было доброе сердце. Слишком насыщенный отвар мог погубить человека, поэтому он приготовил его с великой осторожностью и отдал больному. Острые боли в животе на два дня приковали Ризничева к постели. Он запретил его навещать. Антонен гадал, не уморил ли он старика. Впрочем, он проверил меру по материя медика Диаскорида. В скриптории хранился один экземпляр этого труда, где содержались рецепты всех лекарств, известных на Востоке и Западе. Вскоре Антонен перестал тревожиться. Резничий быстро поправился, и его воспаленная нога полностью излечилась. Старик немедленно этим воспользовался, чтобы свести счеты с деревянными башмаками, атаковавшими его во время лаут. Спины их владельцев пострадали больше обычного. Антонен не удостоился никакой благодарности. Когда они с Ризничем встречались, тот принимал озабоченный вид, будто что-то искал. «Наверное, спасибо», — думал Антонен, забытое слово, потонувшее в глубине памяти от того, что тот никогда его не произносил. Однако спустя несколько дней после выздоровления Ризничий наконец доказал свою признательность. Когда Антонен направлялся к дозорному пути, Резничий окликнул его, стоя на пороге кухни, и передал ему комок масла в полотняном мешочке, от которого исходил горьковатый запах. Не успел Антонен взять его, как его пальцы сразу стали жирными. «Оно прогоркло», — объяснил Резничий, «так что никому теперь не нужно, а твой кот не заметит разницы». Кубы Антонена тронула улыбка, но суровый взгляд старого монаха тут же ее согнал. Исцеление Ризничева придало Антонену важности и утвердило его в роли монастырского врача. Он все больше времени проводил в саду лечебных растений, аромат которых успокаивал его сердце. Приорги Йом направлял его своими советами. «У каждого растения, — учил он, — есть свой секрет исцеления, и опытный глаз может узнать его по форме». Антонен запомнил его слова, сказанные во время одной из их ежедневных прогулок. «Бог поступает, как мореплаватели. Они запечатывают послания в бутылке и вверяют их морю. Отец наш Небесный оставляет свои знаки в каждом живом творении. Для нас, святой отец? Да, Антонен, для нас, ради нашего здоровья, ибо отец всегда заботится о своих детях. Так, например, это ива с мягкими гибкими ветвями», — объяснил Гийом через свою кору, которую ты проваришь в кипятке, передаст секрет своей гибкости закостенелым суставам наших старых монахов». Таким образом, Антонен осваивал ремесло аптекаря и искал растения, облегчающие боль, потому что тень инквизитора постоянно преследовала его. Но работа над веленью избавляла от нее лучше, чем отвары и настои валерианы, лечебной полыни и мяты, которые он принимал по вечерам. Воспоминания Гийома занимали все его мысли и прогоняли тревогу. Как только он чувствовал, что она снова нарастает, он возвращался на скамью в аудитории Сорбонны, куда переносила его память Приора. Там были разные группировки и случались побоища. Обитателями Сорбонны в основном были служители церкви, но это не мешало им драться друг с другом не хуже наемников. Монахи, к числу коих принадлежал и я, и живущие среди мирян священники, которые нас презирали, вечно награждали друг друга синяками и шишками. Причиной стычек были в том числе философские воззрения. От того, что учитель в целом отстаивал положение теории Платона, отряд инквизитора дразнил нас платами и смотрел на нас с выражением безграничного сочувствия. У них же на устах был лишь Аристотель, Греческий философ, чьи труды начали изучать меньше века назад. Говорили, что их удалось сохранить и перевести благодаря арабам, поэтому группу инквизитора называли сарацинами. Между платами и сарацинами нередко происходили схватки, и по рядам летали охапки соломы, служившиеся деньгами. Консьержам часто приходилось разнимать послушников, которые молотили друг друга, как городской сброд. Этьен всегда демонстрировал готовность ввязаться в драку. Заручившись моей поддержкой, он бросил вызов группе сарацин. Потом медленно, как гусеница, закатывал до локтей рукава рубашки, и драка начиналась без него, а свалка рассыпалась прежде, чем он успевал в нее вклиниться. Когда он прилетал мне на подмогу, я уже бывал крепко избит, и он обещал в следующий раз драться с неумолимой жестокостью. С таким союзником... Мне, в конце концов, приходилось предложить противникам устроить в знак примирения дебаты. Не только клирики воевали между собой за философские идеи и защищали их тем горячей, чем меньше их понимали. В Сорбонне был еще и кружок мирян, которые требовали, чтобы мы убирались в свои монастыри. Они презирали все связанное с церковью и заявляли, что в один прекрасный день университет сокрушит соборы. Между тем... Все их преподаватели были духовными лицами. Миряне плевали на служителей Бога, но слушали их лекции. Совсем как аптекари, которые учили своему ремеслу монахов, а потом выказывали пренебрежение к неучам без дипломов, хотя были им обязаны всем, что знали. По мнению мирян, отвергнуть религию значило обеспечить возвышенность ума. Господь в своей великой мудрости счел, что не нужно наделять монахов умом, что им довольно веры. Тогда он обратил свой взор на мирян и восполнил пробел, и на этом основании они осыпали нас оскорблениями и затрещинами. «Антонен, я говорю тебе это, чтобы ты понимал. В Сорбоне с идеями не шутили». Прошло несколько недель с тех пор, как мне выпало счастье удалиться от суровой жизни монастыря, и я, наконец, задал Итьену вопрос, мучивший меня с той минуты, как попал в это священное место. «В чем разница между Платоном и Аристотелем?» Он дал мне исключительно точный ответ. мне это откуда знать? Мой отец был мясником». Я ни разу не осмелился задать тот же вопрос Экхарду, как и ни один другой. Когда он не писал свои труды, а это требовало абсолютной тишины, то был погружен в размышления, и мы мало разговаривали. Однако до него дошли разговоры о битвах послушников. Однажды, когда мы с ним свернули с набережной Сены на улицу Сен-Жак и подошли к Сарбоне, он перехватил мой взгляд, устремленный на одно из извояний львов у главного входа. Искусство занимало меня не больше, чем вьючного осла, но этот лев отличался царственной красотой. Он не вызывал страха, вход охраняло его совершенство. Несмотря на то, что мы уже опаздывали, Экхард не стал торопиться, задержался перед статуей и как будто знал о моем вопросе Этьену, произнес, «Ты хотел бы знать, в чем разница между Платоном и Аристотелем? Спроси этого льва. Создавая его образ, Платон искал бы его в своей голове, а Аристотель — в камне». Один верил, что в его памяти заключены образцы всех вещей, другой, что ничто не может существовать вне материи. Платон попросил бы художника изваять точно такого же льва, как тот, что поселился в его мыслях, а Аристотель велел бы извлечь его из глыбы мрамора, где он ждет умелой руки, которая его освободит. Один отправится искать красоту вне этого мира, другой найдет ее прямо здесь. Ты понял? Я еще раньше решил никогда не отвечать на этот вопрос. Мы вошли в университетские двери, провожаемые почтительным взглядом консьержа. Экхард уже начал занятие, а я все еще пребывал в раздумьях. Этьен, стоявший рядом, наблюдал за мной с таким отсутствующим выражением лица, на какое был способен только он. Мне не терпелось поделиться с ним ответом учителя. Он сощурил свои большие глаза, как будто на миг поймал мою мысль, но она ускользнула от него прежде, чем ему удалось ее понять. Казалось, он ищет ее за пределами самого себя, вдалеке, сузив глаза, чтобы лучше разглядеть ее на горизонте. Ничего там не обнаружив, он предложил мне отправиться в университетскую столовую, где работала его мать, благодаря чему нам порой перепадала лишняя порция супа, если эта грубая женщина была в благодушном настроении. — Значит, Платон и Аристотель делали статуи львов? — спросил тен по дороге на кухню. — Надо полагать, да, — подтвердил я.